Глава 7. Выйти из города удалось без проблем. Оказывается, для того, чтобы тебе открыли ворота в ночное время суток, нужно просто дать пару серебряных на лапу стражи. После этого никто не потребует даже формальных объяснений. Презренные взяточники. Массивные створки закрылись за моей спиной. Впереди был совершенно иной мир. С неба светила огромная луна, повсюду Слался легкий туман, вдалеке виднелась темная полоска леса. Красиво. А еще страшновато. Я... я... я... не видим. Сами собой вспомнились строчки старинной песенки. Пробормотав это могущественное заклинание, я трусливо включил стелс и отважно двинулся на юг по выложенному крупными неровными булыжниками тракту. Ничего особенно ужасного вокруг не было, просто творцы мира очень хорошо поработали над антуражем, и в результате сейчас каждая густая тень казалась мне пристанищем злобных демонов, а далекое завывание волков вызывало непроизвольную дрожь. При этом сама дорога представляла из себя некую условно-безопасную зону. Здесь даже мыши и прочие низкоуровневые мобы не попадались, но душевного спокойствия это не добавляло. Через полчаса стало заметно веселее. Путь пошел сквозь мертвый лес. Голые стволы деревьев, загадочно черневших в призрачном лунном свете, пара человеческих черепов, невзначая попавшихся на глаза, а еще ворона, почему-то решившая меня сопровождать и теперь летавшая вокруг с зловещим карканьем. Гулять по канализации было заметно приятнее, несмотря на обилие крыс и прочие мелкоты. К моему удивлению, в страшном лесу никто, кроме пернатой сволочи, мной так и не заинтересовался, возможно, потому что мне ни разу не довелось сойти с дороги. Но еще через полчаса булыжники вместе с мертвыми деревьями как-то незаметно исчезли, а вокруг оказался обычный живой перелесок. Скал это где? Скал не было. Зато начала попадаться живность. Пару раз неподалеку прошмыгнули кролики, сверху что-то недовольно процокала белка, потом совсем рядом послышался волчий вой, тоскливый и, как мне показалось, злорадный. На ближайшее дерево я взлетел, словно тарзан. Да что там, жалкому дикарю даже не снилась та скорость и грация, с которой это было проделано. Даже система оценила мой подвиг, порадовав повышением акробатики уцепившись за ветку, я осторожно посмотрел вниз. Никого. А вон те светлячки в кустах, это действительно светлячки. Само собой, ага. Несколько минут мы с подозрительными огоньками настороженно переглядывались. Затем они синхронно мигнули, и в следующее мгновение из кустов выскользнула гибкая тень. Волк осторожно подошел к дереву, понюхал воздух, а затем вперил в меня взгляд блестящих глаз. «Кыш отсюда!» Боюсь, мой немного дрожащий голос хищника ни капли не испугал. «Пошел, а то застрелю!» Вид арбалета впечатлил волка настолько, что он даже отошел от дерева на целых два шага. Как все-таки неудобно, что уровень противника виден только в том случае, если ты с ним уже встречался. ты поймешь, съест тебя этот или же помрет от одного удара. Спустя десять минут ожидания лесной гад демонстративно зевнул, отвернулся и скрылся в кустах. И не зная, что его силуэт все еще виден мне благодаря ночному зрению, тихонечко сделал круг, притаившись с другой стороны дерева. «Коварная сволочь! А вот что с ним делать?» «Пошел отсюда, я сказал!» Кусок ветки, упавший рядом, наглядно показал волку всю ненадежность его маскировки и побудил снова вылезти на лунный свет. Зверь сделал круг возле моего убежища, затем уселся на пятую точку, снова уставившись на меня, испытывающим взором. Еще через полчаса я отчаялся, решил вступить в боевые действия и спустился веточкой пониже. Волк заметно оживился, однако его самые сокровенные надежды не оправдались. «Вы нанесли урон, 27. семь, монстру ночной волк!» Хищник взвыл и с места бросился на меня, почти допрыгнув до ветки, но все же не достал и шмякнулся озимь. «Интересно, почему ночной, и сколько у него жизни? А то стрел у меня осталось не так уж много!» Все оказалось как-то просто и буднично. Беснующийся внизу зверь сдох после одиннадцатой стрелы. Знал бы я об этом раньше, не сидел бы как дурак на дереве, а давно пристрелил. Лошара, блин. Некоторые стрелы после использования сломались, так что их у меня осталось всего двенадцать штук. Но что делать? Расходники есть расходники. А волк, кстати, оказался мне почти ровней, всего пятнадцатый уровень. Спустившись к туше, я некоторое время думал, что с ней делать. Из поверженного врага ничего не выпало, но мне до сих пор было неизвестно, нормально это явление или нет. Судя по тому, что из крыс и прочих тварей дропа тоже не наблюдалось, волка все-таки лучше было расчленить на всякий случай. Через час возни и проклятий, нечто напоминавшее собой огромную окровавленную портянку, оказалось в моих руках. Я успел произнести еще пару крепких словечек, разглядывая результат своих трудов. Но буквально 10 секунд спустя предмет заметно преобразился. Перестал сочиться кровью, а система обрадовала меня новостью о получении навыка шкуродер. Ну, хоть так. Низкокачественные шкуры ночного волка отправилась в инвентарь, а сам я, грязный и вонючий, двинулся дальше, не обращая никакого внимания на приближавшийся рассвет. День-ночь, какая разница, надо искать скалы с мышами. На поиски ушло еще полдня. В итоге я наткнулся на ручеек, в котором искупался, более-менее приведя себя в божеский вид. Затем попалась поляна, по которой скакало множество кроликов. Ушастые были маленькими и слабыми, так что я потратил некоторое время, добивая на них очередной уровень. А потом еще и шкуры снял, немного повысив соответствующий навык и снова изгваздавшись с ног до головы. Пришлось возвращаться к воде. Заодно нашлось время для вдумчивого изучения параметров персонажа. Смертная тень, уровень 17. Урон 1923, в скобках 9-11. Здоровье 150, в скобках 75. Мана 100, в скобках 50. Броня, ступни 3. Броня, ноги 5. Характеристики. Сила 15 в скобках 7,5, восприятие 23, в скобках 11,5, ловкость 25, в скобках 13,5, выносливость 15, в скобках 7,5, интеллект 10, в скобках 5, удача 10, в скобках 5. Особенности. Полок тьмы. Первооткрыватель. 2. Умение. Невидимка. 1. Навыки. Скрытность. 17,5 в скобках 8,5. Ночное зрение. 14 в скобках 7. Кладоискатель. 5 в скобках 2,5. Каратель. 3 в скобках 1,5. Акробатика. 8 в скобках 4. Взломщик. 1 в скобках 5 десятых. Блок. 1 в скобках 5 десятых. Живодер. 1 в скобках 5 десятых. Асквернитель 1 в скобках 5. Картограф 1 в скобках 5. Идентификатор 1 1 в скобках 1 1 1 2 шкурадер 2 в скобках 1. Тот еще геморой разбираться со всеми этими цифрами. Насколько я понял, в скобках отображалось значение с учетом всех модификаторов и вещей, но броня при этом почему-то шла по отдельной статье. Криворучки, блин. Впрочем, игра еще свежая, так что небольшие косяки разработчикам простить было можно. В конце концов, неудобная статистика – это еще не сожженные мозги. Да и вообще сейчас меня больше занимали другие проблемы. Что развивать дальше? Вот в чем основной вопрос. Я в который уже раз дал себе обещание пойти на форумы изучить всю доступную техническую часть – Когда только теперь удастся до него добраться, в этом лесу даже место для отдыха найти проблематично. А если оставить персонажа просто так, то его за 10 минут любой бешеный кроль загрызет и не поморщится. Придется снова топать от самого города. Замучившись бродить среди подлеска, я принялся время от времени забираться на деревья, рассматривая окрестности с высоты. Именно там мне в конце концов и удалось обнаружить чертовы скалы. Оказалось, что ручей, в котором я совсем недавно плескался, брал свое начало как раз возле них. Вот только местечко к моей досаде оказалось обитаемым. Около подножия образовался целый лагерь. Несколько игроков валялось на травке среди палаток. Один пытался удить рыбу, а в центре всего этого красовался клановый штандарт с черной мордой дракона в красном круге. При внимательном изучении рядом с флагом всплыла подсказка сообщавшая, что я наткнулся на дислокацию клана Черные Драконы. Не слышал раньше о таких. У меня вообще сложилось впечатление, что в городе-окрестностях пока что существует лишь одна гильдия. Любопытство победило осторожности, и я, не скрываясь, пошел к стоянке вдоль берега ручья. На всякий случай, готовясь включить невидимость и броситься на утек. Довольно скоро обнаружились часовые. Двое эльфов практически бесшумно появились из-за деревьев и, натянув луки, уставились на дерзкого гостя инквизиторскими взглядами. «Стой! Ты кто?» «Тридцать второй и тридцать третий уровни. Солидно для начала игры. Добрый день! Мирный я. Изучаю территорию. Вот на вас натолкнулся». «Натолкнулся? И что дальше?» «Издевается, что ли?» «Ну, вообще-то...» Просто зайти хотел, поговорить, а то уже сутки с волками общаюсь. Волки тут интересные, согласен. Пообщался? Тогда не смею задерживать. Я как-то не сразу понял, что мне таким образом предлагают свалить в туман и не мешать. Вы что, территорию для раскачки застолбили, что ли? С вами в пещеры никак нельзя? Тут хорошее место, извини, но оно теперь только для клана. Не обижайся, на тебя тоже локаций хватит. Других локаций. Мы тоже мирные, но интересы клана прежде всего. Ага, мирные они. Небось, если откажусь уходить, то прибьют и не поморщатся. Понял, осознал, так сказать. Счастливо оставаться. Я демонстративно развернулся, отправившись вниз по течению. И топал так еще полчаса, убеждая гипотетических преследователей в том, что возвращаться не собираюсь. Ночью мы еще посмотрим, кто тут чего застолбил. Отдыхать я устроился на верхушке здоровенного дерева, накрепко привязав волчью шкуру к веткам и устроив нечто вроде гамака. Проверил надежность конструкции, кое-как угнездился в ней, а потом вышел из игры. В реальной жизни мне очень сильно хотелось в туалет, а еще поесть, даже пожрать. Все-таки чуть ли не сутки в игре провел, частью холодильник порадовал наличием готовых, почти готовых и почти съедобных блюд предусмотрительность великая вещь что у нас тут общий раздел форума не претерпел особых изменений у кровавого лари появился конкурент некто вильгельм первый взял сорок четвертый уровень второй сорок третий форумчане придерживались мнения что вильгельм набрел на какую то совершенно имбаланскую плюшку благодаря которой начал грести опыт утроенными темпами. Раньше-то про него никто ничего не слышал. Островитянин, к которому я за последнее время успел проникнуться симпатией, молчал. Какой-то весьма удачливый игрок сумел получить в северных горах неидентифицированное яйцо. На скриншоте оно смотрелось весьма красиво, словно переливавшийся всеми цветами радуги кусок хрусталя, и очень сильно напоминало собой яйцо радужного дракона в недавно посещенном мной магазине живности. Счастливчик, до сих пор не имевший понятия о том, что же попало ему в руки, активно хвастался находкой, а народ ему также активно завидовал. Я, вспомнив табличку в зоомагазине, поделился информацией и упомянул, что такой пец стоит 50 тысяч. В ответ яйцедержатель забился в экстазе, кинул мне предложение дружбы и попросил узнать, Как и что делать с таким питомцем? Ну, почему бы и не помочь человеку при случае? Выполнив ежедневную норму добрых дел, я попробовал найти информацию по встреченному в лесу клану. Обнаружил совсем немного. Похоже, гильдия была одной из тех, которые сейчас занимались усиленной прокачкой. Организовывались, ушли в глушь, разбиваются. Что ж, скоро мы посмотрим, насколько они хороши. Оставив в покое драконов, я вспомнил данное себе обещание и полез изучать доступную техническую часть. Найденные сведения заставляли крепко призадуматься. Судя по тому, что успели выяснить перебравшиеся со своими тенями за 30-й уровень игроки, класс оказался слишком уж специфичным. Основными его фишками, ожидаемо, были незаметность и невидимость, но их требовалось постоянно поддерживать, в актуальном состоянии, иначе карета очень быстро превращалась в тыкву. Говоря простым языком, невидимыми тени оставались лишь до тех пор, пока у других игроков не появлялась наблюдательность. А для ее получения достаточно было поднять восприятие до 50 или воспользоваться еще каким-нибудь из десятка возможных способов. И того, чтобы иметь возможность оставаться незамеченным, нужно было прокачивать невидимку. К сожалению, подобная схема развития означала, что другие навыки, в том числе боевые, проходили мимо персонажа, и он однозначно становился стелсером с ничтожным уроном. Обратная сторона проблемы заключалась в том, что, делая упор на боевые навыки, ты попросту гробил себе игру. У перса пропадала специализация, и он превращался в бесполезный кусок ни на что негодного мяса. Так что выбора на самом-то деле не было. Все игроки сходились во мнении, что качать нужно то, что связано с незаметностью, ибо таков уж выбранный класс. Или сразу отправляться на реролл. Перейдя в соседний раздел, я случайно натолкнулся на тему, в которой шла речь про удачу. Некто по имени Снобяра велеречиво и убедительно доказывал полезность данной характеристики, каким-то чудом сумев набрать 12 уровней этот чудик вбухал все полученные очки в везение и теперь нагло наживался на этом. Судя по его хвастливым рассказам, с такой удачей ситуация доходила до того, что на улице просто так начинали попадаться оброненные неписями монетки. День, походишь по городу и несколько золотых в кармане. Не знаю, приятный бонус, но на мой взгляд из-за такого перекоса персонаж становится уж больно неиграбельным. А в целом информация, конечно, полезная. На этом месте я вспомнил, что для того, чтобы разобраться с книжками, мне нужно каким-то образом изучить непонятные языки. И попытался откопать сведения по этой теме. В итоге нашел кучу сумбура, скрывавшего под собой всего пару крупиц истины. Знание о новом языке можно было получить либо в филиале магической академии, либо в результате случайного стечения обстоятельств как это обычно и происходило в забытых землях. Академии в Авельоне не было, обстоятельства никак не собирались мне помогать, так что я принялся листать форум дальше. Про питомцев не было практически ничего нового. Обычных зверей заводили часто, диких ловили реже, иногда получая при этом небольшой бонус к способностям пета. Легендарных спутников пока что отхватили считанные единицы. Клан Ночные Волки, скооперировавшись, смог купить своему лидеру черного Скорпиона. Членистоногая на данный момент уже развилась до 20 уровня и выросла размером с немаленькую собаку. Где-то в южных лесах играющая соло эльфийка заполучила себе легендарного мотылька. Насекомое вроде как давало кучу бонусов, но точной информации об этом на форуме не было. Вот собственно и все. Остальной народ страстно ожидал официального начала доната. Да что там далеко ходить, даже у меня завелись нехорошие мыслишки на эту тему. Уж больно красив был котяра в зоомагазине. Впрочем, если в пещере мне удастся найти легендарного питомца, то можно будет обойтись и без вливания в игру реальных денег. Глянем по ситуации, короче говоря. Просидев на форуме до обеда, я немного вздремнул, а затем снова полез в капсулу. В воображении уже роились мириады легендарных летучих мышей, жаждущих сегодня же признать смертную тень своим хозяинам. Персонаж появился в забытых землях мало того, что под дождем, так еще и в луже. За время моего отсутствия шкура собрала немало воды и теперь напоминала собой мерзкое волосатое озерцо. Спуск на землю тоже доставил множество положительных эмоций – подарив напоследок восхитительное чувство полета. Я не удержался на мокрой ветке и навернулся вниз метров с пяти. Хорошо, хоть не сломал ничего. Время мне удалось рассчитать достаточно точно. Ночь наступила в тот момент, когда я был на полпути к лагерю у скал. С погодой опять-таки повезло. Ливень постепенно усиливался, снижая видимость и заглушая все посторонние звуки. Впрочем, дождю я радовался только до того момента, пока не обнаружил, что он неплохо так обрисовывает мою фигуру даже в стелсе. Попавшая на одежду вода исправно пропадала из виду, но вот брызги оказались вполне себе заметны. Хорошо еще, что сейчас уже было достаточно темно. Последний километр пути я двигался с максимальной осторожностью. Шел вперед только в невидимости время от времени, надолго замирал, прислушиваясь к окружающей обстановке. В итоге система оценила мои старания, повысив сразу и скрытность и ночное зрение. Эти навыки у меня вообще развивались чрезвычайно синхронно, хотя по идее принадлежали к совсем разным типам умений. Возле самого лагеря я утроил осторожность. Последние сто метров растянулись на целый час, результат не заставил себя долго ждать.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 Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Метров через тридцать лаз внезапно расширился, и я вывалился в здоровенную пещеру, довольно болезненно стукнувшись коленом камень. Вы получили урон 2. Поздравляем, вы первым открыли дом летучей мыши. Особенность первооткрыватель, плюс один. Вот счастье-то осталось лишь найти чертовых детенышей.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 У меня получилось украсть еще троих младенцев, но потом мышиная стая буквально оторвала меня от уступа и шмякнула озимь. Вы получили урон 124. Ух, ничего себе я навернулся. Вы получили урон 7 от монстра летучей мышь. Вы получили урон 5 от монстра летучей мышь. Вы получили урон 4 от монстра летучей мышь. Пошли прочь, твари!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 Асквернитель 1 в скобках 5. Картограф 1 в скобках 5. Идентификатор 4% в скобках 2%. Шкурадер 2 в скобках 1. Пловец 2 в скобках 1. Йохо, хо пищи, враги. При исполненной позитива я оставил вещи на кровати.